Давно не вижу счастливых беременных женщин, счастливых мам. А вот она только родила. Пришла в себя. Зовет. «Доктор, покажите мне, перенесите». Трогает головку, лобик, тельце. Пальчики считает. На ногах, на ручках. Хочет удостовериться. «Доктор». У меня нормальный ребенок родился. Все хорошо. Принесут его кормить? Боится. Я недалеко от Чернобыля живу. Я туда к маме ездила. Я под черный дождь попала. Сны рассказывают. То теленочка родила с восьмью ножками, то щенка с головой ежика. Такие странные сны. Раньше таких снов у женщин не было. Я не слышала. У меня 30 лет акушерского стажа. Я преподаю в школе русский язык и литературу. Это, кажется, было в начале июня. Шли экзамены. Вдруг директор школы собирает нас и объявляет «Завтра всем прийти с лопатами». Выяснилось, мы должны снять верхний зараженный слой земли вокруг школьных зданий, а потом приедут солдаты и заасфальтируют. Вопрос. Какие выдадут защитные средства? Привезут ли специальные костюмы, респираторы? Ответили, что нет. Возьмите лопаты и будете копать. Только двое молодых учителей отказались. Остальные пошли и копали. Подавленность и в то же время чувство исполненного долга живет это в нас. Быть там, где трудно, опасно, защищать родину. Разве я чему-то другому учила своих учеников? Только этому. Пойти, броситься в огонь, защищать, жертвовать. Литература, которую я преподавала, она не о жизни, она о войне. Шолохов, Серафимович, Фурманов, Фадеев, Борис Полевой. Только двое молодых учителей отказались. Но они из нового поколения. Это уже... Другие люди. Рыли землю с утра до вечера. Когда возвращались домой, казалось странным, что работают городские магазины, женщины покупают чулки, духи. В нас уже жили военные ощущения. И было куда понятнее, когда вдруг стали очереди за хлебом, солью, спичками. Все кинулись сушить сухари. Это поведение показалось мне знакомым, хотя я родилась после войны. Пыталась анализировать свои чувства и поразилась тому, насколько быстро перестроилась моя психика. Каким-то непостижимым образом мне оказался знаком военный опыт. Могла себе представить, как брошу дом, как мы с детьми уедем, Какие вещи возьмем, что напишу маме. Хотя вокруг текла еще обычная мирная жизнь. По телевизору показывали кинокомедии. Но мы всегда жили в ужасе. Мы умеем жить в ужасе. Это наша среда обитания. Тут нашему народу нет равных. Солдаты заходили в деревни и эвакуировали людей. Деревенские улицы были забиты военной техникой. Бронетранспортеры, грузовые машины под зеленым брезентом, даже танки. Люди покидали свои дома в присутствии солдат. Действовало это угнетающе, особенно на тех, кто пережил войну. Все время сравниваем с войной. Но это больше. Войну можно понять. А тут... Я никуда будто и не уезжала. Я каждый день хожу по своим воспоминаниям. По тем же улицам, мимо тех же домов. Такой тихой городок был. В воскресенье. Лежу, загораю. «Бежит мама. Деточка! Чернобыль взорвался! Люди по домам прячутся, а ты под этим солнцем!» Я посмеялся. «Да Чернобыля от Наровли сорок километров!» Вечером возле нашего дома остановились «Жигули». Заходит моя знакомая с мужем. Она в домашнем халате, он в спортивном трико и в каких-то старых тапочках. Через лес... Проселочными дорогами они удирали из Прибяти. На дорогах дежурила милиция, военные посты никого не выпускали. Первое, что она мне закричала, «Нужно срочно искать молоко и водку!» «Срочно!» — кричала и кричала. «Только новую мебель купила, новый холодильник!» Я себе шубу сшила, все оставил, обвязала целлофаном. Ночь не спали. «Что будет? Что будет?» Муж ее успокаивал. Днями сидели у телевизора и ждали, когда Горбачев выступит. Власти молчали. Только когда отгремели праздники, Горбачев сказал, «Не волнуйтесь, товарищи, ситуация на контроле. Ничего страшного. Люди там живут, работают». Весь скот Из выселенных деревень гнали к нам в райцентр на приемные пункты. Обезумевшие коровы, овечки, поросята бегали по улицам. Кто хотел, тот ловил. С мяса комбината машины с тушами шли на станцию Калинковичи. Оттуда грузили на Москву. Москва не принимала. И эти вагоны уже могильники. возвращались назад к нам. Целые эшелоны. Тут их хоронили. Запах гнилого мяса преследовал по ночам. Неужели так пахнет атомная война? — думала я. Война, которую помнила, пахла дымом. В первые дни наших детей вывозили ночью, чтобы меньше людей видела. прятали беду, скрывали, а народ все равно узнавал. Выносили на дорогу к нашим автобусам бидончики с молоком, пекли булочки, как войну. Ну, с чем еще сравнить? Совещание в обл. сполкоме. Военная обстановка. Все ждут выступления начальника гражданской обороны, потому что если кто-то, что-то и вспомнил о радиации, то только какие-то обрывки из учебника физики за 10 класс. Он выходит на трибуну и начинает рассказывать то, что написано в книгах и учебниках об атомной войне. Получив 50 рентген, солдат должен выйти из боя. Как строить укрытие? как пользоваться противогазом о радиусе взрыва. В зараженную зону вылетели на вертолете. Экипировка по инструкции. Нижнего белья нет, комбинезон из ХБ, как у повара. На нем защитная пленка, рукавицы, марлевая повязка, обвешаны все приборами. Спускаемся с неба возле деревни, а там ребятишки купаются В песке, как воробьи. Во рту камушек, веточка, Без штанов, с голыми попами, А у нас приказ — С народом не общаться, Панику не поднимать. И вот теперь живу с этим. По телевизору вдруг замелькали передачи. Один из сюжетов. Бабка надоила молоко, Налила в банку. Репортер подходит с военным дозиметром, водит по банке. Идет комментарий, что, мол, видите, совершенная норма, а до реактора 10 километров. Показывают реку Припять. Купаются, загорают. Вдалеке виден реактор и клубы дыма над ним».